В такие минуты размышлений Мефодий чувствовал, что не в состоянии ничего делать, и только молитвы давали силы снова идти через время, бороться со злобой и нечестивостью. Оглядываясь на прожитую жизнь, Мефодий все яснее понимал, что его земной удел — страдание. Он сам выбрал его, чтобы другие могли радоваться. Эти два чувства — страдания и радость — как день и ночь. Если в сердце есть одно... Там не должно быть другого, иначе невозможно счастье. Но достижимо ли счастье? Он начал сомневаться. Даже такие правители, как Святополк, не всегда принимали его слова и поучения, ибо не созрели для понимания высокой мысли. Архиепископ увидел, что князь изо дня в день все больше охладевает к нему. А началось это с воскресной проповеди, в которой Мефодий говорил о правителях, создающих для людей законы, но не соблюдающих их. Эта двойственность всегда возмущала его. Он стоял на том, чтобы дела соответствовали словам, в противном случае человеку лучше быть бессловесным существом. Люди не любят брать слово на веру. Они выжидают, чтобы своими глазами увидеть, будет ли оно подтверждено делом. Святополк на словах одобрял священные учения, но церковь посещал редко и, самое главное, не всегда соблюдал постулаты этого учения. Он часто придерживался унаследованных от дедов старых правил, которые святая церковь заклеймила, но которые точно сорняки глубоко пустили корни в душе человеческой. Святополк и к наукам относился хуже, чем Ростислав. В воскресной проповеди Мефодий возвел Ростислава в святые, как человека, который первым пожелал приобщить народ к мудрости истинной Христовой Церкви, который пригласил в княжество усердных просветителей из Византии. Упоминание о Ростиславе рассердило князя. Он нахмурился и про себя назвал архиепископа недобрым словом. Тут и папский легат Иоанн Венетийский вместо того, чтобы урезонить святополка, подлил масло в огонь, сказав, что Де Мефодий не соблюдает наказа папы, не проповедовать на славянском языке, не испросив согласия верующих в храме. Архиепископ давно подозревал, что Иоанн не желает ему добра. но все думал, что разум удержит его от распри. Вновь назревал раздор, и Мефодий знал, что придется защищаться, вместо того, чтобы переводить святые книги. Три года назад он попытался привлечь к маравскому диоцезу сербского князя мутимира написав ему длинное подробное письмо. Но тот все еще колебался. Мефодий не потерял надежды, хотя с тех пор прошло уже несколько лет. Если бы была открытая искренняя поддержка святополка, Мефодий мог бы многое сделать. Но теперь снова надо было тратить время на оборону и нападение. Папский легат и князь объединились против него. Почему? Что плохого он сделал? Роль архиепископа в диоцезе именно такова — получать божье стадо, указывать ему истинную дорогу, спасать души, клеймя извращения истины. Сказано же... Все равны пред судом Божьим. С какой стати одним прощается все, а другие принимают муки, даже не совершив греха. Неважно, что грешен не простой человек, а князь. На Божьем суде имеют значение только истинное добро, но не титулы. Осень была дождливая, днем слабое солнце еще пробивалось сквозь широколистые леса. Мефодий все пристальнее вглядывался в Божье творение, в земной мир. Всевышний создал его за семь дней, но, по-видимому, эта работа утомила Бога, потому что он не сделал человека совершенным. А может, помешал дьявол? Наверное, так. Не мог же тот, кто с таким мастерством сотворил природу, с ее круговращением жизни, не видеть недостатков в своем наивысшем творении человеке. Много испытал на своем веку Мефодий, и потому он не мог запереть ум в узкой келье церковных догм, и часто искал истину в самой жизни. Старыми, но внимательными были его глаза, а слух различал змеиное шипение зла и вопли людей, и потому он позволял себе смотреть на Божьи дела взглядом человека, взыскующего справедливости. Разве справедливо клеветать на человека и не давать возможности защититься? А Иоанн не переставал клеветать на него. И все-таки справедливость существует. Папа... Отозвал Иоанна Венетийского. И снова перо Мефодия скрипит по пергаменту темными осенними ночами. Устав от непрерывного труда, он выходит во двор, чтобы послушать вой ветра в бойницах старых каменных стен. Темные облака ползут по небу, борются с ветром, наполняют душу успокоительным шумом и движением. Мефодий любит движение. В первые годы монашества он пережил духовный застой. И еще помнит его горький вкус. Ему не пришлись по душе ни ленивая дремота чувств, ни торжество сна и чревоугодия. В движении облаков есть стихия жизни, в ней скрывается надежда, словно солнце и луна в облаках. Эти темные облака хорошо знали свою недолговечность, поэтому спешили излить влагу на плодородную землю. И плыли дальше, плыли, а на их место приплывали новые. Так и в жизни человека и боль, и радость, и мытарство, и веселье, и рождение, и смерть движутся в вечном круговороте. Уйдет и он, но после него останется свет, будоражащий покой сонных душ, возгорающийся вновь и вновь в каждом истинно человеческом рождении. Допоздна бодрствовал Мефодий в эти осенние ночи, всё чего-то ждал. Новые волнения пришли вместе с новым папским легатом — Вихингом. С самого начала он занял место Иоанна, а затем унаследовал интриги своего предшественника, вжился в них и вскоре сам стал распускать клеветнические слухи. Каждый раз, услыхав очередную хулу на себя, Мефодий вспоминал строфу Иоанна Дамаскина. «Где пиршества светские, а там безмерная, там рабство и злато царят». И слово продажное, лицемерное. Примечание. Иоанн Дамаскин родился около 675 года. Умер между 749 и 753 годами. Христианский богослов и церковный писатель. Еще при жизни Дамаскина его гимны и каноны распространились далеко за пределами Греции. За необычайный поэтический дар был прозван «златоструйным». Особенно нравилось «продажное слово». Не раз омрачало оно его дни, появилось и сейчас. И оно не может не достичь к добру или к худу папского престола. Жизненный опыт Мефодия подсказывал, что началась новая борьба, и он не ошибся. Вскоре Вихинг сообщил Мефодию, что папа приглашает его для объяснения перед Синодом. Хорошо все обдумав и дав необходимые наставления Горазду и другим ученикам, Мефодий отправился в Рим. Глава вторая. «Также узнали мы, что ты служишь литургию на варварском, на славянском языке. Поэтому мы посылаем тебе с нашим легатом Павлом Анконским указ, в котором запрещаем отправлять богослужение на этом языке и повелеваем служить только на греческом или на латыни, как это делается во всей Божьей Церкви, на всей земной тверди и у всех народов. Из письма папы Иоанна VIII Мефодию, архиепископу Паннонскому, 873 год. Мефодий исповедал нам, что он верует и проповедует согласно с евангельским и апостольским учением, как указывает Святая Римская Церковь и как нам завещали святые отцы. И мы нашли, что он правоверный христианин, опытный и полезный в церковных делах, и мы посылаем вам его обратно. чтобы он продолжал управлять вверенной ему церковью, и повелеваем вам принять его, как вашего пастыря, со всеми почестями, вниманием и радостью, ибо мы, данные нам властью, подтверждаем его архиепископские привилегии. С ним посылаем и пресвитера Вихинга, которого мы, по твоему желанию, рукоположили епископом святой Нитранской епархии, и мы повелеваем, чтобы он во всем подчинялся своему архиепископу. как тому учит святой канон. Из письма папы Иоанна Восьмого князю Святополку. Июнь 880 года. Василий не стал ждать ухода священников. Они продолжали свои бесконечные разговоры на краю императорского стола. Василевс чувствовал себя усталым, обессиленным. Большого напряжения стоил ему этот собор. Представители папы снова попытались вернуть себе болгарский диацез Если бы собором руководил Игнатий, он вряд ли смог бы так хитро вывернуться, как это сделал Фотий. Хотя и было принято решение вернуть болгар в лоно римской церкви, но одновременно было записано, что изменение это может произойти только с согласия византийского императора. Василий с большим вниманием следил за дискуссией и все больше убеждался, что не ошибся, восстановив Фотия на патриаршем престоле.